соци и рвать входили в состав бригады по оценке качества американских горок в те дни, когда под гиде роты Омега и при её непосредственном участии стройонса парк Ландур. Прихватив с собой Махадму, Кликанини и Руба, они сели в вара джип и вскоре приземлились у ворот парка Дюны, где их встретил Акидата, их местный приятель. Тот самый, что пригласил покататься. Рад, что вам удалось вырваться, сказал Акидат, пожав руку Сухи. Думаю, вам понравится. Славная горка. С нашими самой собой ни в какое сравнение не идёт, но пару разочков прокатить само можно. И как она называется? Полюбопыт Солрвач, самый большой любитель острых ощущений в роте. Шалгунчик, пожав плечами, ответил Агидата: "Название дурацкое, но по нему судить нельзя. В парке Дюны у всех аттракционов название дурацкие". Парк Дюны был старейшим и самым маленьким по площади из лунопарков Ландура. Его можно было назвать детской площадкой в сравнении с теми гигантскими парками, которые выросли на планете в последние годы. в особенности в сравнении с теми двумя, в чье создание вложили деньги местное правительство и бывшие повстанцы, сотрудничавшие с Шуттом. Однако и другие парки по-прежнему пользовались популярностью у многих местных жителей, а их хозяева старались привлекать посетителей установкой новых аттракционов. «Щелкунчик» был одной из последних новинок. Рвач расхохотался. «Да уж, ты имечко глупее не придумаешь. Под стать некоторым легионерским прозвищем. И кто же тут придумывает название?» Иеронимы Канн, хозяин парка, многозначительно выпучил в глазах и дата. «Похоже, у этого парня воображения не достают». «Тогда почему бы ему не взять на работу кого-нибудь?» «У кого с воображением все в порядке?» — хмыкнул Суси и указал на ворота ведущие в парк. «Эй, ребята, мы зря время теряем. Давайте встанем в очередь, а уж потом поболтаем». «Шуси прав», — провозил Клаконини. «Разговоры везде можно проводить. Однако, если мы тут болтать, быть, очередь длиннее становиться». Я меня никогда не попадать кататься. Давайте пойти. Компания вошла в ворота, привлекая к себе любопытные взгляды. Двое инопланетян Клыкании и Руб выглядели вполне экзотично для того, чтобы привлечь внимание где угодно. Но на Ландуре, населённом за крайне редкими исключениями людьми, эти двое вызывали особенный интерес. Гигантский бородавочник и кот ростом с человека. Детишки оглядывались и тыкали в них пальцами. Сами инопланетяне, сужившие в шутовской роте, к такому вниманию к своим персонам привыкли. А вот люди, сопровождавшие их, были от этого не в восторге. "Мамочка, мамочка", пискнула какая-то малышка, когда компания проходила мимо. "Апульс-вот трико какой чудовище?" "Тише, Нэнси", шикнула на девочку мать. "Это вовсе не чудище, это солдат инопланетянин". Приветки дружелюбно помахал лапой клыканине. Строение его фезиономии не позволяло ему улыбаться, но он постарался, чтобы его голос звучал как можно более ласково. Мы мы не быть солдаты. Мы быть солдаты, легионеры. Это быть много лучше, чем солдаты. Смешные человеки, хихикнула девчушка, сунула палец в рот и стеснительно улыбнулась. लगि мать тоже улыбнулась. Остальные легионеры успокоились. Изменить свою устрашающую внешность Волтрон त्रि конечно, не мог. Но это вовсе не означало, что он должен был пугать детишек. В процессе этой содержательной беседы Тлыканин не уяснил для себя, что разговаривая с ребёнком, очень легко из чудища стать человеком и вызвать улыбку. Он ещё раз помахал девчушке лапой, и компания направилась в сторону аттракционов. Очередь к новому аттракциону оказалась длинной. Ландурцы считали головокружительные американские горки принадлежностью местного искусства, и каждый новый аттракцион становился для них событием. Похоже, в этот день многие местные жители взяли выходной, а детишки прогуливались с позволения родителей занятия в школе. Судя по всему, В очереди предстояло томиться не меньше часа. Но владелец парка позаботился о том, чтобы в ожидании посетители не скучали. Вдоль всей цепочки ожидающих работали актёры: жонглёры, танцовщицы с антигравитационными досками, музыканты, напёрсточники, а также разносчики напитков и еды. Поэтому время бежало незаметно, но каждый из тех, кто ждал своей очереди, поглядывая на взмывающие ввысь и падающие с высоты кабинки, конечно же мечтал поскорее попасть на аттракцион. Легионеры уже были близки к цели, когда рвач воскликнул: "Оленти, когда это же преп? А что это он делает в луна-парке?" Да охлаждается, как и ты, хихикнул Суси и поддел приятеля локтем в бок. Капелланы не должны охлаждаться, это им по рангу не положено, покачал головой Рвач. Сейчас я ему задам. Рвач ухмыльнулся, шутливо подтолкнул товарища плечом и замахнув рукой крикнул: "Эй, бред! Эй, попались!" Некоторые из проходивших мимо людей удивлённо обернулись, но, поняв, кого окликает легионер, пошли дальше. Тот же коваррвач принял за препа, остановился в нескольких шагах от компании и уставился на ррвача. "Не обращайте, вы, наверное, ошиблись", вежливо проговорил он. "Меня зовут иначе". Судя по сильнейшему ландурскому акценту это и в самом деле был не преп. Да что за бред? Бросьте, хватит шутить, преп. Возмутился врач, когда человек, как две капли воды похожий на препа, отвернулся и собрался уйти. На суси положил руку ему на плечо. Полегче, рвать, шепнул он. Это какой-то местный малый Он просто похож на Препа, вот и всё. На «Ну, вроде бы ты прав, проворчал Рвач. Но уж больно здорово он на него смахивает. Да ладно тебе, усмехнулся Сухий. Нагло бы тихуже. Как это хуже? непонимающе нахмурился Рвач. Да он мог быть похож и на тебя, а? хохотнул Сухий. и прыгнул, чтобы избежать удара, которым Оррватчич занамерился его дарить за шутку. Как раз в этом мгновении очередь задвиглась, их охотящая компания легионеров продвинулась ближе к атарксеону.